Глава 34. Полное событие утра. Проснулась Иларис от шума в коридоре. Конрад обнимал её сзади и дышал в затылок. Судя по светлым окнам, утро уже наступило. Она извернулась телом, ближе придвинулась к мужчине. Хорошо. И он тоже проснулся. Сильнее прижал её к себе и отпустил, прислушиваясь. Что-то случилось? Она повела плечами. Ей-то откуда знать. Теперь было тихо. Повернулась к нему, потянувшись. Устроилась удобно. «Уже не спишь», — он поцеловал её в висок. «Сплю», — она потёрлась носом об его руку. «Идеальное утро. Ласковое и ленивое. Ещё немного. Шум в коридоре. Да какая разница?» Если что серьёзное, ей доложит, Ещё что-то было. Ах, да, они сожгли янтарь-артефакт. Будь колдун в порядке, она поручила бы это всё ему. Так вышло, что никому, кроме Торна, подобное и не поручишь. Нет у неё таких людей. До сих пор в Нессе текла спокойная и размеренная жизнь, когда внезапные появления тётушки-баронессы — основные неприятности. И то она только раздражала, без особого вреда. Но да, пора вставать. И тут в дверь громко постучали. Это оказалось так неожиданно, что первым чувством Иларис было огромное удивление. Чтобы к ней вот так ломились с утра пораньше... Дверь, между тем, была закрыта изнутри, накованную задвижку, и голоса за дверью. «Кто там, служанки?» Они с Конрадом переглянулись. «Я сейчас уйду», — сказал он тихо. «А ты разбирайся. Или мне спрятаться под кровать». Он от чего-то напрягся, встревожился. «Под кровать?» Этого не хватало, — отмахнулась она. «Иди к себе, а я узнаю, что происходит». Она выбралась из-под одеяла и огляделась, ища взглядом, что набросить поверх сорочки. «Ах, открывайте же! Помогите! Спасите!» Истерично со слезой завопили за дверью, и от сильного удара дверь распахнулась. Задвижка при этом отлетела далеко в сторону. В комнату ввалилась разношерстная толпа и замерла при виде их с Конрадом. Компаньонка и служанки Элины, тетушка баронесса, которая собралась падать в обморок, леди Фари впереди всех с вытаращенными глазами и лорд Фари позади матушки и даже несколько лордов и леди из числа гостей. И её секретарь позади всех и совершенно изумлённый. И Ларис стояла на ковре босиком в одной мятой сорочке. «Прекрасное утро», — сказал позади неё Конрад. «Здравствуйте, добрые господа». Быстро и плавно, как он это умел, Конрад встал с кровати и набросил на иларис Ларис покрывало. «Благодарю, милорд», — уронила она, запахиваясь так что происходит?» «Эсса Гнесс!» Она в упор посмотрела на компаньонку сестры, игнорируя и тетушку, и леди Фари, и тем более лорда Эрчибальда. Ответил, тем не менее, он. «Моя невеста пропала!» — воскликнул он. «Ее похитили, пока вы тут! Похитили леди Элину!» Хотелось воскликнуть, что этого не может быть. «Действительно ведь не может никак!» Как и этого столпотворения в её спальне тоже не может быть. Пожилые лорды смущенно покашливали и отводили взгляды. Леди тоже избегали смотреть на неё и на Конрада. Служанки переглядывались. Компаньонка Эсса Гнес тряслась, как овечий хвост. Тётя Чара ахнула, сделала попытку подойти и свалилась, наконец, в обморок, едва достигнув ковра. Пухленькая и невысокая леди Фори, теперь выпрямившись, казалось выше ростом и воплощением скорби и негодования. У самой двери, позади всех, остановилась леди Кани. Она вошла последней. «Тут случилась неразбериха, леди Шаль», — пояснила она негромко. «Пропала леди Элина. Кто-то крикнул, что что-то случилось и с вами тоже. Простите, и... ее на самом деле не смогли найти. Надеюсь, это не шутка». «Вы уже что-то предприняли для поисков моей сестры, лорд Фари?» — спросила Эйларис на всякий случай. «Я?» — удивился он. «Хорошо. Я благодарю вас всех за беспокойство и прошу покинуть мою комнату. Предлагаю пройти к покоям лорда синешаля Она нашла взглядом секретаря и перечислила, кого желает видеть у дяди Эрвика. «Костеляна, начальника стражи, экономку» управляющего, тех, чьими руками управляется Несс. Помощников колдуна Торна, жаль, что не его самого. И еще личную горничную Элины и остальных, кто был с ней вчера. А как там раненый лорд Торини? Ах, вчера ему стало немного лучше. Лорд Фарис, вашего разрешения, пусть эс тоже подойдет. Здесь я, к чему вам, мои люди? чего-то сразу вскипел лорд фари прошу вас милорд я буду признательна она так посмотрела на лорда арчибальда что тот открыл рот закрыл кивнул и ничего не сказал не позволяйте себе лишнего леди шаль возмутилась леди фари она вообще чувствовала себя гораздо увереннее сына кажется искренне считала что скоро станет хозяйничать в несе И Ларис ей не ответила. «И вы, милорд, — она повернулась к Конраду, — позвольте на вас рассчитывать». «Я весь ваш, миледи», — невозмутимо ответил тот. Он так и стоял позади неё в рубашке и под штаниках и не смущался по этому поводу. И Ларис, которая куталась в покрывало, уже взяла себя в руки. «Как всегда, когда надо было действовать и ещё раз действовать». Служанки привели в чувство и увели баронессу Фанетти. «Леди Фарри, я вас не задерживаю», — холодно сказала Иларис. «А когда моя сестра найдется, я хочу услышать объяснение. Как вам пришло в голову явиться ко мне в спальню вот таким образом?» «Думаю, объясняться придется вам», — гневно ответила та. «О вашем скандальном поведении. Ужасно, какой пример имела перед глазами ваша несчастная сестра!» «О, я объяснюсь!» «Заодно вспомню про нитку на моей одежде. Может, с неё и началось моё падение? Уходите, вы мне мешаете». Аргумент про нитку оказался удачным. Леди фари умчалась. «Встретимся у дяди Эрвика», — сказала Эларис Конраду. «Я по пути навещу Торна. У него были поисковые амулеты». Она подошла. На несколько долгих мгновений прижалась лицом к его груди. Он обнял её, ничего не говоря. А ведь хотел, судя по выразительному взгляду. Вот, теперь за дело. Первым делом Конрад поднял сорванную задвижку. Рассмотрел. Сказал. «Надеюсь, помощники твоего колдуна тоже что-то смыслят. Смотри». Задвижка должна была крепиться на гвоздях. От них остались только шляпки. Они занимали свои места и создавали видимость, что всё в порядке. Получается, что тяжёлый железный запор держался на чём-то другом, совсем ненадёжном. Или… Или применили колдовство. «Я покажу Торну», — решила она. «Даже не колдуя, он знает, что делать». «Нет, Лис, оставь её вообще. Это без тебя сделают». «Как это без меня?» «Конрад!» — изумилась она. Он взял её за руки. «Сейчас ты не будешь мне возражать, Лис, хорошо? Потому что я тоже знаю, что делать». «Конрад!» «Я сейчас увезу тебя из Несса. Да, мы должны уехать. Это может быть непросто. Поэтому слушайся меня». «О, нет, опять? Так не вовремя? Когда он сказал ей «я весь ваш, миледи», то это, по её мнению, совсем иное означало?» «Конрад!» «Нет, я не могу уехать, тем более теперь!» Она постаралась вложить в эти слова как можно больше убедительности. «Ты не понимаешь, лис а я не могу тебе объяснить. Я под клятвой, но ты в ловушке. Тебя поймали. И да, получается, что это я загнал тебя в эту мышеловку, но ни за что в ней не оставлю. Ты моя, понимаешь?» «Конрад», — она вздохнула, — «что за глупости?» «Я не мышь. Нет никакой мышеловки. Это ты не понимаешь. Я ни за что, слышишь, ни за что не стану убегать из Несса. Давай займёмся делом, прошу тебя. Конрад, моя сестра в опасности». «Да ни в какой она не в опасности». Он стиснул её за плечи, заглядывая в глаза. «С неё пылинки будут сдувать, с наследницы графства. Это ты в опасности». «Ты станешь пленницей, неважно где, навсегда!» «Монастырь тот еще за стенок!» «Я стану монахиней, Конрад, не пленницей!» Она потеряла терпение. «Я так решила, и я не передумаю от того, что мы с тобой...» «Ты думал, я могу передумать?» «Нет, так нужно!» «И Ларис, да что ты за глупая! Кому нужно?» Он вышел из себя и уже кричал на неё. «Пойми же, не ты будешь выбирать и решать. От тебя хотят избавиться, вот и всё!» Для него всё было очевидно, даже слишком. Для неё совсем нет. «Это его отправила сюда королева, дав ясное поручение. Из-за данной клятвы на пламени он не может объяснить всё Иларис прямо. Он думал переиграть королеву? Ещё можно!» Только вот и Ларис превратилась в упрямую ослицу и слушать его не желала». «Тебя охраняют, Лис», — объяснил он тише. «Ты мешаешь. Сбежать будет не совсем просто. Но давай попробуем». «Лис...» «Да перестань же, Конрад! Прошу, давай найдем мою сестру, а потом поговорим!» «Ты начнешь меня слушаться, когда мы найдем твою сестру?» «Я буду тебя внимательно слушать, когда мы найдем Элину!» Это было не совсем то обещание. И он не хотел терять время на поиски девушки, которую и так было кому разыскивать. К тому же он, кажется, догадывался, в каком направлении вести эти поиски. «Уйди, Конрад», — попросила Эйларис. «Я должна одеться». «Ты прав, с задвижкой решим и потом». уторно были поисковые амулеты. «Если его помощники смогут настроить...» «Вот и пусть настраивают». Что, никто, кроме тебя, не сообразит приказать? Конрад, ты совсем не понимаешь. Чтобы настроить, нужна кровь. Моя! Я ее сестра! Вот оно что. Кровь. Ладно, буду знать, что такое поисковые амулеты. Собственно, упрямство и Ларис, ее недоверие — это нормально, раз объясниться он не может. «Да помогу я тебе одеться. Выбери платье», — предложил он. «Я сейчас найду твою сестру, с амулетами или без них. Ты держишь охоту, так что есть собаки, чтобы пустить по следу. Потом наброшу тебе мешок на голову и...» «Только попробуй возражать!» Это он не сдержался. И так было непросто, но её сопротивление всё осложняло. «Полагаю, вы шутите, лорд Бир?» Она расчесывала волосы, безжалостно орудуя гребнем. «Шучу, конечно». Признал он, резонно рассудив, что злить ее не стоит. Где платье? Куда лучше усыпить ее бдительность? И что за стремление идти в монастырь, демоны дикого леса? Мне нравится, какая ты блудница. Но монахи не из тебя... Он что-то такое когда-то уже говорил. Есть много способов сбивать со следа собак. Кто? Блудница? Вот теперь она швырнула в него гребнем. «Ты знаешь ли...» «Какая ты женщина, любовница», — поправился Конрад. «Моя. Только так. Прости, я в словах ошибаюсь иногда. Но не монахиня ты. Какое счастье!» «Конрад, замолчи, прошу тебя!» «Миледи, вам что-нибудь нужно?» В комнату робко заглянула Клея. «О, милорд!» Конрад уже выглядел почти прилично. Во всяком случае, был обут и в штанах, и теперь застёгивал калет. «Да, Клея, помоги с платьем», — отозвалась Иларис. Тут дверь распахнулась, и, оттолкнув горничную, в спальню влетела экономка, тоже взволнованная до нельзя. «Ты ещё здесь, лис?» «О, милорд!» «Винья?» — Иларис замерла. «Что?» «Король едет, лис! Он уже перед воротами!» «Что? Ренин Это точно?» И Ларис только раскрыла глаза. «Как хорошо! С ним наверняка опытный колдун!» «Вы тут ждали приезда короля?» У Конрада больше не было слов. «Пристойных не было точно. Ему вообще показалось, что потолок рухнет вот-вот. Ну, почти». «Он разве предупреждает?» — махнула рукой Винья. «Что-то я такого не помню». «Всегда как снег на голову. Не то, что прежний король». «Ты поторопись, лис», — миледи точнее. «Вы бы вышли пока, что ли, милорд?» Она глянула на Конрада и, кажется, прекрасно его поняла. «Пламя с вами, да куда лис от вас денется? Короля встречать надо. Идите уже», — сердито сказала она и повернулась к лиде. «Я новое платье вчера велела отнести сюда. Видели, миледи?» Пожалуйста, Конрад, попросила Иларис. Весело, что тут скажешь? Он вышел через обычную, не потайную дверь. Там стража вытянулась при его появлении. Его люди ждали сами без распоряжений. Хорошо. Торн Фертаги и этот уже тут. Тоже хорошо. Смотрел во все глаза, но помалкивал. «Сделай вот что, дружище», — сказал Конрад именно ему. «Выясни, в своей ли комнате лорд Дамир Торини. Не верь на слово его ближним. Зайди и посмотри сам. Можешь одеяло с него сдернуть». «Он вчера еще», — начал было тот, но, встретившись с Конрадом взглядом, кивнул и отправился выполнять. Это была лишь догадка, конечно. Но раз догадка есть, придется ее проверить.